Глава 22. Верхом и повод. Дорога вт полна проходимцами, многие из которых впоследствии оказываются довольно порядочными людьми. Путеводитель по землям севера. В трех лигах от Суидети протекала большая полноводная река Сермелла, от чего город не поставлен прямо на ее берегу. что отвечало бы повсеместно распространенному и естественному обычаю усилиться поближе к воде, Эгин не понимал. Эсмар, словно бы угадав его мысли, сказал, что по мнению наставника Наба, несколько веков назад воды Сермелы плескались под самыми стенами Суидетты, но позднее промыли себе в мягком лёсе новое русло к западу от прежнего. Тогда город должен был бы отправиться вслед за рекой, возразил Эгин. протянуть к ней свои стены, а если не стены, так предместье. А у меня как раз сложилось обратное впечатление. Город страшится воды. Он словно не хочет иметь с Сермялы ничего общего. Ты заметил, что самые крепкие стены обращены именно к реке. Перед ними два дополнительных широких рва, которые тянутся не весть куда. Со стороны тракта таких рвов нету, хотя именно отсюда, в первую очередь, следовало бы ожидать нападений. Да-да, подхватило сморд действительно, и столбы высокие стоят с колесами наверху. Это наверняка башни Гаилириса. Наверняка нет. Столбы для колесования. Эгин сам не был в этом толком уверен. Колеса на столбах пустовали. К тому же даже издалека можно было разглядеть, что сооружения имеют не столь уж банальную конструкцию. Столб с колесом шарнирно крепился к двум массивным опорам. Последние, судя по всему, позволяли наклонить столб к воде, как если бы он был гигантской жердью колодца журавля. Зачем нужны подобные сложности, Эгин судить не брался. Эгину лишь оставалось заключить, что Харянский союз, отнюдь не империя Хуммера, какой пытались выставить северного соседа в Варане, и все таки место, отягощенное своими мрачными традициями и запутанной многовековой историей войн, распри и магических катастроф, Когда они три дня назад переехали на левый берег реки по знаменитому паутинному мосту, один подумал, что небось к небоскрёб Севервацуидэта Сермела вообще промерзает до самого дна, и дорога наид проложена просто по льду. В верхнем течении Ориса, Согреалы и Кеада подобная практика была в порядке вещей. Однако теперь оказалось, что дорога Выт проходит в одной трех лигах к востоку от Сермелы. Эти загадочные взаимоотношения реки и местных строителей Эгин назвал про себя правилом одной лиги. И только в одном месте дорога, прижатая к Сермеле чередой полусферических курганов, нарушила это неписанное правило. До реки было каких-то пятьдесят саженей. Здесь можно было разглядеть Сармелу получше. Лёд повсюду был удивительно тонок. То тут, то там зияли черные проталины. Учитывая какие морозы сопровождали их от самого паутинного моста, это было удивительно. По интуиции Эгина, река должна была промёрзнуть, ну хотя бы на локоть. Однако же нет. И даже снега на ее берегах лежало вроде поменьше, чем вокруг дороги. Лед тихонько загудел. Гудение усилилось, перекатилось от берега к берегу и затихая ушло по направлению к Суидетте. Эгин, который уже устал расшвыриваться взорами Аррума, решил не читцы что-либо прочувствовать сквозь толщу воды и льда. Однако просто проехать мимо он тоже не мог, ведь все таки он был офицером свода, хотя отставным. И поскольку он уже давно подыскивал, где бы отлить, то решил, что здесь самое подходящее место для сочетания приятного с полезным. Эгин слез на землю и передал узцы своего коня Эсмару. Берег здесь был пологий. Эгин подошел к самому краю льда и резво справил малую нужду. Он прислушался. Река безмолствовала. Далеко-далеко на другом берегу, приполнейшим без ветрей, поднимались к небу дымки невидимой деревни. Вдруг одинокий кустик по зеленый, свежие свежеосоки, близ которого он стоял, противоестественно вздрогнул, словно ее стебли, уходящие под воду, были зацеплены чьим то мощным плавником или щупальцем. Стесняться было некого. Эгин, не боясь показаться мнительной старой девой, быстро отступил на три шага назад. Облачный клинок машинально извлечённый на свет, полыхнул чередой желтых искорок. Что-то они значили эти искорки, довод да беда. Секретное приложение к определителю Занно Эгин вернул канцелярии Свода два года назад вместе с кучей других служебных бумажек. И с тех пор был уверен, что интересоваться такими скучными нюансами, как язык облачного клинка, ему уже никогда больше не придется. Возле осоки было две небольших полыньи. В одной из них блеснуло нечто похожее на серебристый рыбий бок, а из другой спустя мгновение с плеском вылетело черное веретенообразное тело длиной под три локтя. Вылетело и забилось на льду не то в агонии, ни то в экстазе. Существо омерзительно похрюкивало. или точнее, повякивало. Существо смахивало на угря, но признать в нем рыбу мешали сразу несколько обстоятельств. Во-первых, оно было лишено плавников. Во-вторых, рыбы не издают слышимых человеческим ухом звуков. И в-третьих, в-третьих, милостивые гиазиры. Рыбы не проявляют столь живого интереса к людям, находящимся на сухопути. Эгин торопливо вытер замаранный светло коричневой дрянью клинок. наскоро слепленным комом мокрого снега. Это было против правил обращения с таким оружием, но льняные платки остались в поклаже, да и коричневое сусло со всей очевидностью не было крови человека. Разрубленная на две половинки пиявка, скорее всего, это была именно пиявка, мгновенно затихла и замерла. Эгин был уверен, что столь быстрым упокоением тварь обязана именно облачному клинку. Обычной сталью пришлось бы небось, извести пиявцу на окрошку. Но с какой скоростью она преодолела разделяющее их расстояние? Такие пиявки в Вороне не водились, в этом один был уверен, и слышать о чем либо подобном ему раньше не доводилось. Правда, его никогда и не готовили к иноземной разведке. В четвертом поместье ему читали только общеобразовательное обозрение врагов князя и истины. Теоретически это обозрение было предназначено для того, чтобы в общих чертах подготовить каждого офицера свода к экстренным действиям в Харренском союзе или Тернауне. Называя вещи своими именами, чтобы в случае вероломного нападения на одну из великих империй в союзе с другой империей большое количество офицеров свода могло немедленно заняться водворением варанских порядков на оккупированной территории. Ясно ведь было, что одна опора единства не потянет даже такой скромный кусочек харенского союза, как, например, Ретар. Однако практически обозрение врагов князя и истины было превращено в затяжное упражнение в лояльности. Поверхностными экскурсами в историю ретарских, харенских, оренских и диких земель занимался отставной маразматик из опоры Благонравия. Все его истории начинались со слов: А теперь разберем, в чем подлость такого-то народа или такого-то города. По ходу делу выяснялось, что подлость всегда состоит в отсутствии порядка и лежащих в его основе беспорядочных внебрачных связях, которые практикуют далаги по причине разнузданности, таркиты по причине природного любострастия, херениты по причине извращенной чувственности, гервериты по причине звериной дикости и так далее. Жители Ита, кстати, по мнению наставника, были развратны по причине бляжьей учености. Заканчивались эти в высшей степени поучительной истории неизменной формулы. Теперь вы видите, как все славно и разумно обустроено в Варане учением двух логинов, и в каком ничтожестве прозябают иные народы круга земель, презревшие вечную истину во имя омерзительных плотна годных у тех. При этом, поскольку подлинная история эпохи войн Хуммера была в варане тайной за многими печатями, ни один новоиспеченный эрм свода не знал в итоге ни о следах, оставленных в Сармантазаре магами синего алустрала, ни о коллегиях жрецов Гаилириса, ни о деферидах, ни о вратах Хуммеров в Хелтанских горах. Часть из этого замалчивалась, с многозначительным другая часть во всеуслышание усы объявлялась несуществующей. Возможно, офицеров, получающих направление на тайную службу в чужой подробно учили о чудесах местности, в которых им предстояло исполнять веления князя и истины. Но Эгин не удивился бы и тому, что сам лакха не осведомлен о тварях, населяющих сермелу.